Глава двенадцатая. Привлеченный шумом в коридоре, Колин Гленарван поднялся из-за своего стола и выглянул за дверь. Он с неудовольствием отметил, что там собрались почти все, кто обитал и трудился на стационаре Черная Кобра. Что это? – спросил Гленарван Сверепо. Бунт? Или как это? Забастовка? Что означает это сборище? Шум по немного стих. «Они хотят отобрать у нас собаку», сказал ксенолог Элмор. «И ничего взамен», поддакнул драйвер Беван. «Да мы и не хотим ничего взамен», воскликнула эта экзальтированная особа, медик Кристо Скорикова. «Мы так привыкли к нашей мавочке. Мы протестуем. У нас даже кошки приличной нет, даже черепахи. Кто хочет ее забрать?» спросил Гленнерван. «Я», ответил непримеченный сразу здоровенный тип в потертых джинсах, с подозрительными пятнами на коленях и пожеванным черным свитере. По какому праву? Меня зовут Кратов. Тяжко вздохнув, сказал тип. Похоже, он произнесил это не впервые за последние минуты. Константин Кратов. Я ксенолог. Прибыл со Сфазиса. Там у Мавки законный супруг. Так давайте его к нам! Рявкнул техник Скоморовский. Щеночки пойдут, мечтательно зажмурилась эта экзальтированная особа Криста Скорикова. Послушайте, сказал Гленарван, приближаясь. Мавку сюда привез доктор Бурцев и оставил здесь, руководствуясь какими-то, полагаю, весьма основательными мотивами. А вы явились невесть откуда, намеренные отбыть невесть куда, и еще претендуете на то, чтобы лишить собаки целый человеческий коллектив. Не только человеческий, буркнул Мирмик Ятуупт и нервно перебрал с уставчатыми конечностями. «Это произвол!» — сказал Элмар. «Беспредел!» — поправил Скомаровский. «Как можно жить на свете без собаки?» — заломила ручонки эта экзальтированная особа Кристо Скорикова. «Мы вас даже не знаем!» — промолвил Гленнерван и осекся. Он потянул носом. От незванного гостя исходил отчетливый запах сырого мяса. Знаете что, сказал он твердо, мавку я вам не отдам. Есть у меня подозрение, что вы ее того, чего того. Нахмурился Кратов. В общем, я здесь директор, и я вам не доверяю, подытожил Гленарван. Не нравитесь вы мне. И мне, сказал Бевон. И мне, согласился Скамаровский. «Это какой-то каннибал!» – пискнула экзальтированная Кристо Скорикова. «Доктор Бурцев не руководствовался ничем», – сказал Кратов устало. «Он выказал обычное человеческое раздолбайство. Он просто забыл мавку на вашем стационаре. Это чтобы вы не мнили о себе бог весть что. Но я счастлив, что мавке здесь было хорошо и благодарен, что вы проявили к ней такое участие». «Это лесть», – проницательно сказал Ятубт. Нас пытаются улистить и подкупить. — Нет, — возразил Кратов, — просто я хочу подсластить вам горечь расставания. А то, что от меня разит всякой дрянью, не секрет даже для меня. Хотя я уже принюхался за пару часов. До вас я побывал на Протамре. — А-а-а, — сказал Элмар, — тогда понятно. — Там сырое мясо жрут, — пояснил окружающим Скомаровский. — Правда, готовят его отменно, — добавил Беван. «Пальчики оближешь!» — подтвердила Криста Скорикова. «Как поживает профессор Тамия?» — участливо спросил Гленн Арван. «Преуспевает!» — лаконично ответил Кратов. «Знаете что?» — вдруг оживился он. «Пускай мавка сама решает». «Пускай!» — загалдели в толпе. «Мавка! Мавочка! Мавушка!» Люди расступились. В образовавшийся проход с достоинством ступила небольшая дворняшка, И замерла, подняв переднюю лапу и подрагивая хвостом. У нее была удивительная шерсть, где жесткая и короткая, а где наоборот мягкая и длинная. Вдобавок она не имела четко выраженной масти, с некоторой натяжкой ее можно было назвать розовой. Кратов опустился на колени. Мава, сказал он бархатным голосом. Полкан соскучился. Собака розовой масти сдержанно улыбнулась и завиляла хвостом. Ничего тут не поделаешь, сказал Скомородский, обращаясь к окружающим. Полкан это знаете ли Полкан, понимающий вздохнул Беван. А кто мы против Полкана? Так, местоименное наречие. Покачал головой Элмар. Кто, где, когда. А у них там любовь, удостоверила Криста Скорикова. Прощай. «Мавка», — сказал Гленнерван печально. Кратов уже выпрямился во весь свой изрядный рост и теперь смущенно переминался с ноги на ногу. «Коллеги», — сказал он прочувствованно, «мне и вправду жаль, что так получилось, поэтому я торжественно обязуюсь привезти вам козленка. Беленького требовательно пропищала Кристо Скорикова и черненького, и черненького». Согласился Кратов. Через пару месяцев. И щеночка, добавил Элмор, и кошечку, и черепаху. Тихо, гаркнул Гленарван. Прекратите базар. Что мы сами о себе не позаботимся, дети малые, собак, кошек и присмыкающихся, вам обеспечу лично я. Козлята остаются за Сфазисом. Еще вопросы? Нет, тогда по местам. Коллеги, заискивающий, сказал Кратов. «А не найдется ли у вас пивка?» «Залить кровь древесного моллюска» Лицо его дрогнуло с перцем и солью Воцарилась сострадательная тишина Затем со всех сторон к Кратову Протянулись руки с жестяными банками